Он осмотрел спальню, потом, вернувшись в гостиную, устроился в кресле. В его руках появились небольшие пластинки. «Ваше расписание!» И, извини за ту вспышку, я был неправ. Просто удивился, мне непривычно, правда. Как бы ни хотелось задрать нос повыше и продолжать лелеять свою обиду, но пришлось признать, подобное не для меня. Уж слишком я отходчивая не пришлось бы впоследствии пожалеть об этом но сейчас вздохнула и едва заметно улыбнулась осадок еще оставался но чувствую скоро и он рассеется если больше ничего похожего не произойдет я подошла к парню и взяла одну из пластинок по мере чтения у меня все больше округлялись глаза и нет не от названия предметов а от их количества несколько раз перепроверила Но список не изменился. Раздался смешок. Подняв взгляд, заметила широкую ухмылку на лице Лэффи. «Это шутка, да? Заниматься с утра до самого вечера? А когда домашнее задание делать по ночам? А спать нам вообще положено?» – озвучила вопросы, пристально наблюдая за братом подруги. «Вместо домашнего задания по выходным будете писать эссе или рефераты» по пройденной теме, это на ближайшие полгода. Потом занятий станет поменьше, но суть не поменяется. Зато на втором курсе заниматься станете до обеда. Задания каждый день, а по выходным все те же рефераты, эссе или доклады на заданную тему. Многие предметы уйдут, а останутся только профильные и по тем стихиям, которые у вас. Обстоятельно пояснили мне. Тут уже не знаешь, что лучше, протянула, наблюдая, как Райера устраивается на диване. А сейчас расскажешь об академии? Какие тут направления, как происходит обучение? Конечно. Итак, самые, назовем их так, бесперспективные факультеты, целительские и бытовки, бытовой магии. На них в основном обучаются те, у кого минимальный резерв и силой кот наплакал. Но зато из них получаются отличные теоретики, при должном усердии, конечно. Следующие факультеты уже имеют значимость, хоть и минимальную. иллюзионики прорицатели и призывники. Их сила не так велика, но им доступна и бытовая магия, и одна из стихий, правда, в небольшом количестве. У самых перспективных Есть возможность попасть на службу на престижные места. Особенно у эллизиоников, если они со временем смогут научиться перекраивать пространство. Но об этом вам расскажут на занятиях. Прорицатели есть разные, у кого-то краткосрочные видения, но есть и такие, кто может заглядывать далеко вперед и не спонтанно, а по своему желанию. Такие маги на вес золота. Так как в случае грозящей беды есть возможность изменить трагическую судьбу или ход истории. Ну, а призывники увы годятся только для ритуала призыва потусторонней сущности, фамильяра или помощника. А в быту они могут использоваться? спросила, воспользовавшись паузой, так как не совсем понимала эту специализацию. В любом месте, где есть ведьмы колдуны, или хоть немного одаренной личности обучение в академии не всем по карману а получить фамильяра желают многие пояснил парень поняла давай дальше какие еще факультеты имеются переходим к более значимым направлениям боевики боевая магия перспективная специальность но на нее берут только парней с уровнем силы не меньше трех галтов и как минимум с одной сильной стихией. Из них готовят как наемников, так и убийц. А еще они прекрасные телохранители. это востребованная специальность всегда в цене. Правда, бывает, что лучшие друзья могут стать врагами, если один окажется наемником в охране, а второй в убийцах. Тут уже чувства и привязанности отходят на второй план. Артефакторы тоже всегда пользуются спросом. И любой амулет или артефакт стоит немалых денег. На этот факультет берут только тех, у кого сила не меньше четырех галтов и полностью подконтрольная стихия с большим резервом. После нас это самый малочисленный факультет, потому что не всем дано видеть плетение, работать с ними, напитывать энергии камни. Это тонкая ювелирная работа, где требуется усидчивость и терпение но еще и полный контроль силы. Ведь одно дело – работать на полную мощность или концентрировать магию контрастными потоками, и совсем другое – посылать ее тонкой струйкой, сдерживая собственную мощь. Это даже высшим магам не всегда под силу. Лефи, а что такое галты? В них измеряют уровень силы. У тебя, например, я невооруженным глазом вижу – «Четыре с половиной галта. Для первогодки это достаточно сильный уровень. У меня было около четырех. У райеры тройка стабильная. К концу года у вас обеих уровень повысится. Вам станут подвластны многие мощные заклинания. Для справки, у наших магистров от семи до девяти галтов. Девять и выше уровень архимага», – любезно просветил парень. «Получается, во время обучения сила растет, и у нас есть шанс дойти до уровня магистров». Глаза подруги засветились, еще недавно о подобном она и мечтать не могла. «Есть, если вы станете развивать не только силу, но и увеличивать резерв», — кивнул ей брат. «А как его увеличивать? Такое тоже возможно?» Удивилась заинтересованно уставившись на рассказчика. Прокачка резерва – обязательная практическая работа раз в неделю. Для этого сначала стоит выложиться по полной программе, после чего медитировать, напитывая тело силой. Сразу резерв не растет, но к концу года галты увеличиваются. Так бывает у всех студентов, кто не пренебрегает прокачкой. Мы замолчали. Задумавшись, перспективы нам нравились, но далеко вперед мы не заглядывали, хотя уже одно упоминание о возможности стать магистром наполнило душу радостью. Про архимагов даже думать боялись, слишком нереальная мечта. Между тем Лэффи дождался, пока наши взгляды обретут осмысленность, и продолжил. «Идем дальше. в Стихийный факультет». Он самый многочисленный, так как обладателей стихий много, только с разными резервами. Вот их всех благоустроить невозможно, потому что данная специализация не особо востребована. Только действительно сильные стихийники получают достойную работу. Погодники, аграрники, усмирители катаклизмов – это самые распространенные специальности, на которые есть возможность попасть нашим выпускникам. Лекарский факультет, его не стоит путать с целительским. Лекари у нас на вес золота, особенно если имеют редкую стихию жизни. Таким подвластно многое, вплоть до оживления мертвеца в течение пары часов после смерти. Правда, это требует много сил, но оно того стоит. На лекарский факультет берут только тех, то владеет двумя направлениями силы и имеет резерв не меньше четверки, потому что специализация весьма сложная. Кстати, именно этот факультет совсем немного не дотягивает до уровня некростихийников, а наш факультет по праву считается самым выдающимся. Несмотря на то, что для поступления на него требуется не меньше трех галтов, «Самым важным фактором является наличие двух-трех стихий, причем достаточно мощных, и нам дают знания, сочетающие в себе сразу несколько факультетов». «А почему некро?» — не удержалась от вопроса. «Здесь нет отдельного факультета некромантии?» «Есть. Просто ты меня опередила», — усмехнулся парень. «Я как раз собирался рассказать о двух направлениях, стоящих вне статуса некромантах и демонологах. Для них важно только наличие темной силы. Уровень резерва роли не играет. Правда, чем выше резерв, тем сильнее темный маг. Кстати, забыл сказать, что у нас нет разделения на светлых и темных магов, в отличие от Мортарского университета, где такое практикуется. Более того, у нас ни у кого не определяют преобладающее направление, кроме некромантов и демонологов. «Кстати, вам с ними придется заниматься, но я успел со многими подружиться. Ребята они хоть и мрачные, но веселые, в отличие от боевиков, и совсем не кичливые. С ними бывает интересно, хотя юмор у них специфический», — хохотнул Лефиар, видимо, что-то вспомнив. «Как все интересно», — произнесла, улыбаясь, Райера. Я видела, насколько она поглощена радостью, а ведь уже и не надеялась стать частью студенческого общества. А теперь, девушки, вам пора отдыхать. Совсем вас заговорил, а завтра рано вставать. Подъем в семь утра, в половине восьмого разминка у магистра Лореса. Он весьма злопамятный, поэтому советую не опаздывать, если не желаете стать предметом насмешек на ближайший месяц. Под наши стоны парень быстренько сбежал, чтобы мы не отыгрались на нем за подобную весть. Мы же еще несколько минут посидели в прострации, после чего с тяжким вздохом поднялись и по очереди направились в душевую. Спать я ложилась с предвкушением нового дня и учебы. Да, в своем мире я тоже училась, но обычный универ нельзя сравнить с магической академией. Здесь все намного интереснее, захватывающе и необычно. Мне о многом хотелось расспросить Лэффи, но я понимала, хорошего понемногу. Будет еще время пообщаться, не последний день живем. Промелькнула мысль. Как там и Леонита на моем месте? Смогла ли приспособиться? Интересно, родители опознали подмену или им все равно? На меня накатила грусть. Я вспомнила свою прошлую жизнь. До десяти лет меня баловали, холили или леяли. Отец помогал с уроками, иногда учил приемам самообороны, объясняя это тем, что всем симпатичным девочкам в жизни подобные умения пригодятся. Я не роптала, мне и правда было интересно. А когда мне стукнуло тринадцать, жизнь изменилась. Мама ушла в себя, все ее время стали занимать... Интернет и книги. Если она не читала, закрывшись в комнате, то общалась с друзьями, наплевав на мужа и дочь. Мы с папой оказались предоставлены сами себе. Но занятия продолжались. Он учил меня метать ножи, стрелять из пневматики. Зачем это нужно, папа не говорил, а я и не вдавалась в подробности. Мне было пятнадцать, когда у отца появились проблемы на работе. Он стал все чаще пропадать в офисе, и наши уроки закончились. С того времени я практически перестала общаться с родителями, а после выпускного специально уехала поступать в столицу, чтобы не находиться дома. Самой себе я могу быть предоставлена и вдали от семьи. В дни рождения родители исправно присылали подарки. Иногда мама звонила по выходным, отец – пару раз в неделю. Порой меня просили навестить бабушку, так как сами были слишком заняты, чтобы проведать родственницу. Признаться, я даже рада, что все так произошло. И пусть я знала, что родители меня любили, но здесь я ощущала себя на своем месте. Может, права была бабуля. Именно этот мир мой, а не тот, где я прожила больше двадцати лет. А и Леонита уверенно приспособится как только совсем всем разберется. Страдания от потери магии ей тоже не грозят. Ее и так практически не было. И тут же в голову закралась крамольная мыслишка. А вдруг бы с ней произошло то же самое, что с Райерой? Если и правда магия Академии позволяет выявить тайные или скрытые резервы, как в случае с подругой. И мой двойник могла бы стать непревзойденным магом с этой мыслью и уснула. А снился мне удивительный сон. Странная закрытая комната со стенами из сине-красного камня, который то и дело нагревался и сиял дорезе в глазах. Я сидела в центре, сложив ноги по-турецки, с улыбкой на губах и с разведенными в стороны руками. На одной ладони красовался полураскрытый огненный шар, с торчащими из него ледяными иглами, а во второй — ледяной шар с огненными стрелами. Смотрелось настолько необычно, что дух захватывало. Интересно, это я их создала? Сердце зашлось в предвкушении. Захотелось подобное великолепие ощутить наяву. Казалось, только глаза сомкнуло, а уже пора вставать. Разбудил меня грохот. Звуки типа барабанного боя. Местный будильник. Такое и мертвого разбудит. Я едва с кровати не упала, когда его услышала. Выскочив в гостиную, увидела Райеру с таким же обалдевшим лицом. «И так будет каждое утро?» — застонала подруга. Вопрос был риторическим, но я, пожала плечами, предполагая худшее. «Зато точно никто не проспит», — выдохнула, приходя в себя. Мы заметили лежащую на спинках кресел форму. Черные облегающие брюки и белоснежные тонкие туники без рукавки до середины бедра. Мне к подобной одежде не привыкать. А подруга вмиг покраснела. «Брюки девушкам? Но это неприлично!» Выдохнула она, скептически рассматривая форму. «Рай, давай потом обсудим, что прилично, а что нет» и на всякий случай напомнила «Ты не забыла, о чем говорил твой брат? Опаздывать нельзя». Только это примирило девушку с действительностью, и она облачилась в выданную одежду, норовя отдернуть тунику как можно пониже. Мы выскочили из покоев, едва ли не бегом устремляясь на улицу. Куда именно идти, не знали, просто последовали за остальными студентами, наверняка больше нашего информированными, месте сбора «Нам повезло. Не успели мы оказаться на площадке, как появился магистр. Строгий темноволосый мужчина с яркими голубыми глазами, с куластым лицом и губами, искривленными в усмешке. Его широкие плечи вызвали восторг у парней, наверняка тоже собирались заняться тренировками. Как ни странно, девушки на магистра не смотрели» хотя его внешность располагала. Это я отметила механически, пока не собиралась заводить романтические отношения, ни до них. Осмотрев наши нестроенные ряды, Лорес хмыкнул. Повернул голову в сторону общежития. Две девушки неспешно двигались в нашу сторону. На лице преподавателя застыло непередаваемое ехидство. Мне даже не по себе стало. Райера дёрнула меня за руку, И закатила глаза. Я кивнула. «Да, не хотелось бы оказаться причиной подобного взгляда. И так понятно, ничего хорошего этим студенткам не светит». «Ничего, что мы тут собрались и ждем только вас», — елейным голосом осведомился магистр. Бросая на него томные взгляды, девицы захихикали. «Красота требует жертв и времени», — пропела блондинка поправляя длинные пряди волос и то и дело стреляя глазками на довольно симпатичного учителя. Учитывая, что на нем была тонкая батистовая рубашка, не скрывающая поджарова мускулистого тела, посмотреть было на что. «Я должен быть польщен, что вы так усердно готовились к моему занятию, но право не стоило», выдал в миг ставший серьезным учитель. «Но спасибо, что облегчили мне задачу». На сегодня вы обе станете наглядным пособием для отработки некоторых навыков. Я похолодела, а девушки пока еще не осознали, куда попали. Более того, они явно посчитали, что их таким образом выделили, и на личиках расцвели улыбки, наивные. Между тем Лорес осмотрел строй и скомандовал. «Для начала разминка. Пять кругов». Затем для парней десять отжиманий, девушкам пять, а опоздавшим восемь кругов и восемь отжиманий. Побежали отставать и халтурить не советую. И если у кого-то еще закралась мыслишка ослушаться, то уже минут через десять стали раздаваться вскрики и ругань. Преподаватель то огненными, то ледяными стрелами подгонял отстающих и филонищих Больше всех доставалось опоздавшим. Они то и дело потирали зад, куда приходилось большинство стрел. Мы с Райерой бежали равномерно, экономя дыхание. Было видно, подруги физические нагрузки не на «вы», как и мне. Несколько девушек тоже показали хорошую физическую форму. Парни все как один попались выносливые. Учитывая, что на пробежку собрались учащиеся с трех факультетов, я поражалась только одному — никто никому не мешал не обгонял а стрелы магистра задевали только отстающих не причиняя вреда остальным видимо мой взгляд был весьма красноречивым потому что подруга прошептала наводящая магия направлена на определенный объект кивком поблагодарила за пояснение говорить не получалось на пятом круге дыхание стало сбиваться в боку закололо а нам еще отжиматься. Этот вид упражнений я не любила, но на пять раз меня должно было хватить. Мы уже закончили и в повалку растянулись на траве, когда опоздавшие девушки приползли после восьмого круга. Они собирались плюхнуться рядом с нами, но тут появился Лорес с неизменной ехидной ухмылкой и коротко скомандовал «Отжимание». Он скептически осмотрел растрепанных опоздавших, От наведенной красоты не осталось ничего. Косметика потекла, прически напоминали разворошенность сена, туники пропитались потом, пахло от них соответственно, впрочем, как и от всех нас. Несколько студентов не сдержали смешка. Девушки застонали, но преподаватель оказался неумолим. Зато пока те с горем пополам выполнили необходимый минимум, мы успели отдохнуть и теперь ждали. Что будет дальше? Опоздавшим не повезло, им времени на отдых не дали. Выставили перед всеми студентами и пояснили наши дальнейшие действия. Сейчас я хочу увидеть, кто из вас на что способен. По очереди делайте шаг вперед и направляйте на наше наглядное пособие силу, которой владеете. У кого несколько направлений, используют каждую по очереди. «Простите, магистру Лорес, а кто еще не знает, какой силой владеет?» Рискнула задать вопрос, надеясь не вызвать недовольства. Впервые на губах преподавателя появилась добрая улыбка. «Кто еще не знает свои силы? Шаг вперед!» Вместо ответа скомандовал учитель. «Мы с Раэрой сделали, как было сказано. После легкой заминки вышли еще семеро». Подождав несколько секунд, Лорес на всякий случай уточнил. «Остальные знают свою силу? Умеют с ней обращаться?» Подтверждением стало молчание. Преподаватель обвел студентов пытливым взглядом, на нескольких задержался чуть дольше, чему-то с предвкушением ухмыльнулся и обратил свой взор на нас. «За честность получаете дополнительные баллы». А сейчас отправитесь в аудиторию 312. Там магистр Дартеш проведет магическое сканирование и сообщит результат по вашим направлениям силы. Остальные вперед, начинаем!» Я заметила, что еще несколько человек попытались пойти за нами, но магистр покачал головой. А до меня дошло. Некоторые считали, что нас сейчас накажут за подобную выходку потому и не сознались. Захотелось задержаться, чтобы посмотреть, как преподаватель поступит с ними. Но, вы желание оказалось невыполнимым. Лорес рыкнул, поторапливая нас на проверку. Не став задерживать преподавателя и остальных учеников, едва ли не трусцой помчались в указанном направлении. В нужную аудиторию так и ввалились все в девятером. За столом сидел мужчина лет сорока. Может, чуть старше. Из-под кустистых бровей на нас пытливо смотрели яркие изумрудные глаза. Тонкие губы поджались. Еще бы. Мало кому нравится, когда его отрывают от дела. Но потом расслабились. Видимо, в нас узнали только что поступивших, а на новеньких злиться себе дороже. Не задавая вопросов, магистр Д'Артеш поманил нас к себе и указал, на неприметную кабинку, которую мы до этого не заметили. Заходим по одному, выходим только после моей команды. «Ух ты! Простите, магистр, а как вы так быстро узнали, для чего мы пришли?» Восхитился задорный вихрастый рыжеволосый паренек с россыпью веснушек на лице. «Это легко, юное дарование, только поступившие за другим и не приходят» учитывая мою специализацию по выявлению силы добродушно отозвался преподаватель студенты больше вопросов не задавали но засуетились каждый хотел попасть первым мы с подругой отошли подальше чтобы не затоптали ненароком я смотрела на это безобразие со скепсисом на лице зачем толпиться и ссориться если все равно все там побываем но каждый из ребят Стремился узнать все раньше других. Однако у магистра были свои планы. Встав из-за стола, он с непроницаемым лицом взмахнул рукой, заставляя Райеру подплыть к кабинке. Стоило ей там скрыться, та же участь постигла меня. Я оказалась в метре от двери, чтобы не получить створкой по лбу. Остальные притихли, но агрессии не выказали только головы опустили. Наверное, осознали, что за базар тут устроили, если преподаватель не выдержал. Появилась подруга с непередаваемым выражением лица. В аудитории повисла тишина. Все пытливо уставились на девушку. Она не успела произнести и слова, как из кабинки донесся механический голос. «Земля, воздух, слабое прорицание». «Поздравляю», — шепнула под пристальным взглядом магистра, входя внутрь. Я ожидала всполохов, сияния, светового сканирования, но ничего этого не было. Просто стояла в темноте. А потом меня потоком воздуха вытолкнуло наружу. «Четыре стихии. Ментальная магия и... неопределенная магия». Последнее было произнесено с запинкой. Моя челюсть все-таки упала на пол, что значит неопределенная. Я была удивлена, остальные тоже застыли, но их больше волновало другое. Со всех сторон только и слышалось. Четыре стихии? Невозможно иметь такой резерв. Стихии и ментал? Невероятно. «Подойдите ко мне», — велел магистр. Стоило мне приблизиться, как вокруг стихло оглянувшись не поверила своим глазам. Студенты продолжали что-то говорить, но до меня не доносилось ни звука. Поразило и то, что ко мне тут же потеряли интерес. Полок тишины и отвод глаз. «Скоро и вы такому научитесь, если станете усердно заниматься», бросил мужчина небрежно, словно об этом все должны знать. Несколько секунд он рассматривал меня, Его глаза светились, лицо становилось все более задумчивым, он что-то бормотал себе под нос, слова я не различала и, наконец, скомандовал «пожелай чего-нибудь, только искренне и как можно сильнее». В первое мгновение я растерялась, так как не знала, что от меня хотят. Нет, я поняла, чего добивался преподаватель, но не могла придумать, «Чего хочу в данную минуту? Мороженого или шоколада?» «Но тогда сразу станет понятно, что я не из этого мира. Здесь их наверняка нет. А если и есть, то другие». И тут сообразила. Чашку ароматного кофе. Я так сильно захотела крепкого, горчащего напитка, что даже запах ощутила. Прикрыв глаза, представила в красках и чашку, и кофе с пузырьками пенки. Откуда взялась такая картинка, не знала, но она была как наяву перед глазами. Смешок вырвал меня из мечтаний. Открыв глаза, потрясенно уставилась на кофе. Он и правда появился. Прикоснулась к чашке, проверить, не привиделось ли. Она была настоящей. Не обращая внимания на преподавателя, поднесла карту и сделала глоток обжигающего кофе и даже зажмурилась от удовольствия. «Поздравляю, студентка! Впервые за тысячу лет у нас появился маг созидательного желания». Огорошил довольный преподаватель, и я икнула. «Это как? Я могу пожелать, и это исполнится?» осторожно уточнила. «О таком даре я даже мечтать не могла. Это же какой простор для фантазии!» В мыслях уже проносились картинки того, чего бы я хотела сильнее всего. Но я и подумать не могла, что меня безжалостно опустят с небес на землю. Да-да, магистр поспешил оборвать мои мысли и растоптать надежду на притворение желаний в жизнь. Да, суть такова, но стоит помнить, что ничего не появляется из ниоткуда. Создать ты этого не можешь. Например, этот кофе кто-то пил, и ты стащила чашку прямо из-под носа. Так же и со всем остальным. Если захочешь чего попроще, оно появится откуда-то из другого места. За подобное могут пожурить и пригрозить пальчиком. А вот если что посерьезнее, не и в казематах оказаться, поскольку любой путь можно отследить, а зачищать его сложно да практически невозможно и в этом ты сама очень скоро убедишься улыбнулся он к чему-то прислушиваясь я покраснела получается я его украла интересно кому не повезло ответ получила уже через несколько минут дверь распахнулась в аудиторию чеканя шаг вошел ледышка его глаза яростно блестели глянув на чашку на столе Парень жал губы. «Магистр Дартеш, что за шутки? Как мой кофе оказался здесь?» Поинтересовался голосом, пробирающим до самых костей. «Студент Ксиер, это не шутки, а проверка силы. Никто не собирался воровать кофе конкретно у вас. Студентке Илеоните было дано задание пожелать чего-нибудь, что она и сделала». Тоже знал, что юная леди любит кофе. С легкой усмешкой объяснил преподаватель. «Что значит пожелать? Захотела и тут же его получила?» Уточнил юноша тем же холодным голосом. На долю секунды в нем все же мелькнула заинтересованность, но быстро прошла. «Именно в этом суть магии созидательного желания», довольно кивнул Дартеш. Давненько у нас о подобном не слышали. И уже строже велел. Если у вас все, возвращайтесь на занятия. Меня удостоили еще одного надменно равнодушного взгляда, после чего парень едва ли не с презрением выплюнул. Я подарю тебе целую пачку кофе, если прекратишь таскать мой. И, не ожидая ответа, развернулся и двинулся к выходу. Я разозлилась. Благодетель нашелся. Я в состоянии получить желаемое и без твоей помощи. Не стоит утверждаться. Постаралась, чтобы мой голос звучал не менее надменно. Полог тишины спал. Поэтому нас услышали все. В аудитории и без полога повисла тишина. Ксиер бросил на ходу: "Твоё дело. Вам тоже пора на занятия". Магистр посмотрел на нас с подругой. Мы кивнули и отправились, куда послали. Но проверка не выходила у меня из головы. И тут я даже остановилась, глянула на девушку, идущую рядом с улыбкой на губах. А ведь я тогда пожелала, чтобы у нее все получилось. Неужели ее открывшаяся сила — результат моей магии? Получается, украла ее у кого-то другого. Стала не по себе. Интересно, я узнаю, кого обделила силой? Одно осознала точно. Нужно быть осторожнее в своих желаниях, иначе это может плохо кончиться.